Глава 10. Простите за беспокойство, Гастон Вячеславович, но у меня есть к вам небольшая беседа. Полный выглядящий неповоротливый мужичок развернулся практически мгновенно. Странное выражение на его лице, затрудняюсь сказать, что оно означает. Я просто хочу мирно поговорить, сообщил я. «Было немного напряжно, но лишь самую малость. Нападать при людях ему было бы глупо, в любом случае. Да и барьер я на всякий случай создал заранее». «От кого вы?» – осведомился он. «Независимый маг. Он вроде бы расслабился». Кевнул и указал в сторону парка через улицу. Оказавшись поодаль от людей, в поле зрения, но на достаточном расстоянии, чтобы громкую беседу не было слышно, мы уселись на скамью. «Итак осведомился оборотень. Что за дело?» Я кивнул. «Я слышал, что ваше племя подрабатывает наемниками. Мне как раз нужно пару человек для охраны работы. Как вы на меня вышли?» «Случайно. У меня есть способность получения некоторой информации о существах поблизости. Так что, когда я вас сейчас увидел, решил спросить. Полагаю, вы обладаете неким авторитетом среди своих сородичей и должны знать, если кто-то может и хочет подзаработать». «Хм...» – протянул внимательно изучающий меня мужик. Похоже, он почти полностью успокоился. «Да, это возможно. Только что именно требуется?» «Нужно незаметно присматривать за парой человек и охранять их от возможных проблем. Их могут попытаться похитить или взять в заложники. Полагаю, это на несколько дней, не больше». Оборотень кивнул. «Это можно устроить. Мои парни присмотрят». «Прекрасно», — с облегчением вздохнул я, хотя еще рано радоваться. «Во что мне это обойдется?» «Услуга за услугу?» – предложил Рыков. «Мы поможем вам, вы нам, когда понадобится». Я поморщился. «Не поймите неправильно, но, полагаю, будет удобнее деньгами. Мне не очень хочется залезать в долги. Хотя это не значит, что отказываю в ответных услугах. Просто не хочу обещать неизвестного. Лучше договариваться по конкретике, когда понадобится». «Ну хорошо. Пять тысяч в день каждому. Еще пять тысяч в день сверх, если будут происшествия. Устраивает?» Я вздохнул. На секунду появилось желание согласиться на услугу, но я его переборол. «По рукам. Но начинать нужно уже сегодня». Вожак, не исходя с места, отзвонился своим людям. В смысле, парням. «С йота фона. С серпом и молотом». С изрядной частью денег можно попрощаться, но Оборотень заверил, что его ребята гарантированно смогут, если не обезвредить возможных нападающих, то как минимум помешать им. Если что, вызвать меня, хотя Рыков считал, что они справятся и сами. Я честно предупредил, что у нападающих могут быть амулеты, но ни его, ни его парней это, похоже, особо не беспокоило. Рыков только осведомился насчет возможного участия магов. Ну, им лучше знать свои возможности, а денег... Ещё определённо заработаю. В общем, буду надеяться, что всё будет хорошо. И постараюсь всё-таки поднять удачу. Если я хочу более-менее спокойной жизни, мне нужны деньги, способность защищать себя и родственников, а также репутация. Я влез во все эти дела магические слишком глубоко, чтобы соскочить. Да и не больно-то хочется, на самом деле. В общем, сейчас мне нужно прокачиваться, развивать способности и изучать новые. Найти бы ещё хорошие охотничьи угодья, вроде того леса. Кроссовки с бегом, шорты с ним же. Умение убежать от опасности всегда пригодится. Ещё одна накидка с реакцией. Хорошая реакция вообще очень полезна. Фигурка кота для удачи, рубашка для хитов, маска для добычи, перчатки для сосуда эссенции, ну и стандартные кольца. Маны много не бывает. А в руках верёвки и ключ. На навигатор я потратил эссенцию из запасов чаши. Надеюсь, окупится. Я уже проверил, как он работает. Достаточно представить желаемое, даже не обязательно особенно четко, и появляется ощущение направления. Сложно описать подробнее. Наизнанке тоже проверил, воспользовавшись големом в качестве ориентира. Хм, я только что осознал одну вещь. Было бы неплохо создать нечто вроде крепости наизнанке. Лагерь, где можно отдыхать, не тратя время в нормальном мире. Ну, задача на будущее. Найти направление на волков мне не удалось. Но перебрав в уме всех существ, встреченных наизнанке, все же получилось уловить отклик. Надеюсь, они ближе сотни километров. Охота шла более-менее успешно. Хотя в пустых зонах, составляющих большую часть изнанки, монстров и намного меньше, чем было в лесу, они попадались. Да и путь к цели помогает их искать. Я постепенно накапливал эссенцию, и навык управления нитями тоже потихоньку рос. Гол пока не доставал. Если вдруг снова будет внезапное нападение, лучше устроить врагам сюрприз. Так я и провел день. Дважды возвращался домой отсыпаться. Результаты были скромнее, чем хотелось бы, но я все же поднял бег на два ранга, плюс реакцию, добычу и вход и выход на один. Плюс управление нитями, в результате чего появилась возможность управлять цепями и увеличивать прочность нитей. Сейчас я мог, прикрепив к веревке лезвие, превращать ее в копье или дубинку, чтобы не только обездвиживать, но и атаковать. В принципе, можно и просто сжимать, но это довольно тяжело и не очень эффективно. Однако самым интересным было изменение, появившееся на втором ранге – вход и выход. Теперь я при желании мог выходить с изнанки не в той же точке, с которой вошел, а в точке нормального мира, соответствующей текущей точке изнанки. Правда, только в пределах той зоны изнанки, в которую входил, но все же это получается телепортация на малое расстояние. Правда, с подводными камнями. Понятия не имею, что будет, если попытаться выйти там, где что-то есть. Хочется надеяться, что ничего страшного, в конце концов воздух это тоже что-то, а он определенно не мешает, но проверять не хочу. Так что возможность применения ограничена пустыми пространствами или четко рассчитанными перемещениями, но все же может пригодиться. Особенно если еще поднять навык. Какая-никакая, а практически, телепортация, блин, клево же! Хотя отсыпался я вынужденно дома, держа рядом с кроватью смартфон с симкой, номер которой был у оборотней, остальное время я охотился наизнанке. Ну, технически времени между отсыпаниями не проходило. Блин, русский язык не предусматривает подобных извращений со временем. В общем, я охотился. Охота потихоньку шла. Ещё немного, и я, наконец, подниму удачу до десятки. Похоже, это нормальное среднее. Значение и неприятных неожиданностей должно бы стать поменьше. Надеюсь. О, впереди что-то показалось. Одна из непустых зон. Я уже натыкался на парочку таких. Заброшенный дом и какие-то окопы. В обеих было несколько монстров, так что и сейчас можно надеяться. О, и звуки какие-то слышны. Хотя, погодите... Это не похоже на звуки шагов. Скорее, впечатление такое, что там сражаются. Ммм, сложный выбор. Взглянуть или нет? Кого бы ни убивали, если я рядом, эссенция достается мне. Но и лезть в неприятности не хочется. Впрочем, у меня завалялся полученный еще у псоглавцев навык маскировки. М-маскировка. Активный магический навык. Ранг 1. Этот необычный навык, практикуемый псоглавцами запертого леса, позволяет скрывать присутствие, затрудняя обнаружение пользователя любыми органами чувств, как нормальными, так и магическими. Расход маны 1 за 10 минут. Максимальный ранг. Проворство плюс дух 6. Ну, попробую осторожно. С маскировкой и барьером. Среди руин каких-то расставленных по линиям улиц зданий, носивших на себе в том числе и следы идущего сражения, сражались ниндзя. Во всяком случае, они были одеты в ассоциирующиеся с этими ребятами балахоны и маски. У одной стороны на груди имелся какой-то герб, что ли. Одежда других была лишена распознавательных знаков. У тех, что с гербами, был общий титул «Стража Дворца Камыша». Безгербовые были и без титулов. По силам обе группы были вроде примерно равны, Хотя стили сражения были разные. Стража использовала средней длины изогнутые мечи, небольшие щиты и временами магические разряды из амулетов и мечей. Их противники – короткие прямые мечи и пистолеты. Пару раз они тоже применяли какие-то амулеты, но у меня не было возможности изучать внимательно. Я в первую очередь старался оставаться незамеченным, держась в стороне от сражения за одним из разрушенных домов. Вскоре я пришел к выводу, что ошибся с первоначальной оценкой. Силы сторон были неравны. Стражи сражались слаженней и эффективней. Хотя они несли потери, но меньше, чем их противники. И, как я и подозревал, с первого момента трупы не исчезали. Сражались люди. Впрочем, изучение существа говорило о том же. Похоже, победа была уже в руках у стражей. Их противников оставалось всего двое. Но тут ситуация изменилась. В первый момент показалось, что оставшиеся неизвестные бросились в бегство, но затем один из них достал из-под одежды нож и вонзил в сердце товарища. Нож вспыхнул огнем, мгновенно перекинувшимся на человека. Огненная фигура начала расти. Один из стражей попытался атаковать горящего, но огонь побежал по его мечу и перекинулся на новую жертву. Впрочем, страж просто завопил от боли и упал, в то время как первый горящий продолжил расти и изменяться, превращаясь в дерьмо. Еще один такой же четверорукий огненный дух, как в тот раз. «Пора драпать!» Я успел заметить, как стражи дали по духу дружный магический залп, но что-то было дальше уже не видел. Я бросился на утёк. Блин, в этих руинах слишком просто запутаться, но можно определить направление к духу и двигаться в противоположную сторону. э из-за довольно неплохо сохранившегося здания на меня выскочил пацанёнок-азиат лет десяти в зелёной шёлковой одежде, халате и штанах, с массивным золотым медальоном на груди и вроде как жезлом в руках. И босой». Я попытался избежать столкновения, но тут он вскинул руку. Вспышка. В следующий миг я ощутил, что часть барьера снесло. Вспышка ослепила меня, но я все равно продолжал видеть его шкалы хитов с маной и имя. Тьма. В следующий момент обмотанная вокруг моего запястья веревка метнулась туда, где должно бы находиться его тело. Могу понять, что он принял меня за врага, но атаковать себя не позволю. Надеюсь, под тьмой и поднятый в воздух он будет менее опасен. Легкий совсем, кстати. Но вот как мне теперь сбежать вслепую? Выход. В данной зоне возможность заблокирована. Услужливо сообщила видимая, как и другие детали интерфейса, табличка. «Ладно, я вроде помню, где были здания, только удачу сперва подниму. Панелька выскочила». Учитывая, что я не врезался в стену, повышение удачи, видимо, помогло. В глазах тоже стало постепенно проясняться, так что, видимо, это была просто вспышка, а не какая-то магия с постоянным эффектом. Бррр, даже думать не хочется. «Выход! Заблокировано! Выход! Заблокировано! Выход!» Перед глазами стало светлее. Наконец-то. Я облегченно вздохнул, поворачиваясь. И только сейчас обнаружил, что Лё Хань Титул наследник клана Камыша. <бип> В последнее время я стал слишком много материться, но это действительно... Б**. <бип> «Если и есть положительная сторона, так это то, что пацаненок был без сознания, судя по шишке на голове, на удивление быстро рассасывающийся. На бегу я ненароком приложил его о стену. Не было бы счастья, да несчастье помогло». Хотя в данной ситуации я даже не возьмусь определять, что можно считать удачей, а что неудачей. Как бы то ни было, у меня появилась небольшая отсрочка, но что делать, ума не приложу. Наследник какого-то, похоже, китайского магического клана, и я его технически похитил. Можно попытаться объясниться с ним, но знает ли он хотя бы английский. Я-то китайского точно не знаю. «Я вспомнил про проводника, которого нанял в Африке. Вернее, про его амулет. Их никто на доске объявлений не продает. Кстати, и потенциальным телохранителям нужно отписаться, что уже не надо. Объявление о продаже амулетов была парочка. В одном даже был переводящий с нескольких языков, включая китайский. Но срочной доставки из Испании не предусматривалось. Нужно было самому забирать. Ещё раз проводника нанять. это зараза опять обдерёт меня, как липку за срочность». «А что делать?» «Блин, но даже если я опять потрачусь на это, а еще же сам амулет не дешевый, хотя имеющихся у меня денег плюс эссенции и амулета щуки должно хватить, будут проблемы, если китаенок очнется, пока я этим занимаюсь. Даже если путешествие по изнанке времени не отнимает, с продавцом нужно встретиться и договориться в нормальном мире». Бррр, сплошные проблемы из неожиданных мест. Его бы в инвентарь запихнуть, в нем время вроде как не идет. К сожалению, живые существа туда не засовываются. По крайней мере, с бабочкой, с которой я экспериментировал, это не сработало. Ещё раз попробовать, что ли? Учитывая, что мои способности во многом используют игровую логику, я попытался вспомнить подобные моменты с играми. Кое-где можно было так трупы таскать. Но это не вариант. Мысленно перебрав варианты, я завернул китаёнка в одеяло и перевязал верёвкой. Ну, попробую. Йес! Yes! Теперь у меня в инвентаре... Есть китайский принц. Абсурд.